Глава 19 Безмолвный гигант возвышался над поклонявшимся ему. Его кожа и кости были собраны из разбившихся и кораблей. Каждая колонна, каждый механизм, пилон, балка и пластина доспеха, пошедшие на его создание, были украдены. Хоть гигант и не был живым, живые существа — Заполняли его словно кровь и органы, они карабкались в нем, защищенные броней, свисались металлических костей, подобно потокам крови, двигались по артериям. Больше месяца две тысячи рабочих трудились над исполином. Наконец, три дня назад, он пробудился за стенами улья Стигия, вызвав оглушительный рев и восторженные крики своих приверженцев. И затем. В первые часы своей жизни он стер рулей с лица планеты. Стигия была скромным, индустриальным городом, который защищали Стальной Легион и местное ополчение при очень незначительной поддержке Астартес и Механикус. С момента пробуждения гиганта до той секунды, когда были сокрушены последние попытки организованного сопротивления, в общей сложности... Прошло 5 часов и 32 минуты, и теперь Гаргант стоял неподвижно, готовясь к путешествию на юг. Его физиономия была свиноподобной, с широко распахнутыми глазами, зубастой пастью и красными металлическими клыками. За разбитыми окнами, которые заменяли глаза, в зверином подражании команде имперского титана, сгорбившиеся члены экипажа, почти бегом прислуживали гиганту. Имя Исполина, которое намалевали грубыми инопланетными письменами на уродливом корпусе с жирным животом — богоборец. Медленной поступью, от которой дрожала земля вокруг, богоборец отправился на юг, к побережью, к Хельсречу. Если монстр останется на ходу, во что сложно поверить, учитывая мастерство его создателей? то прибудет к рассвету следующего дня. Символично, что к Хельсричу направлялся и единственный, кто мог бы противостоять богоборцу, другая могучая военная машина. Ее путешествие было куда длиннее, а ее сопровождение лишь бледной тенью того, что могло быть в ее лучшие годы. Волны песчаной почвы расступались при ее движении. Антигравитационные поля давили на почву под змееподобным ординатусом. Юризиан чувствовал сопротивление духа машины при каждом прикосновении к пульту управления. Дух машины, пробуждаясь от дремоты, ощущал себя оскорбленным и находился на грани нападения на ответственное за все это живое существо. — Реклюзиарх! — позвал он Вокс, вновь не получив ответа. Существование берона в его разуме было подобно зверю в лесу, и мог сдерживать дух машины, пока был сосредоточен на его присутствии. Так путешественник может разойтись с волком в лесных дебрях, если не будет сводить со зверя глаз и держать перед собой факел. Это была игра на внимание, и несмотря на усталость, магистр Кузни сосредоточенностью обладал в избытке. Он был ответственным и терпеливым человеком, внимательным каждой мелочи. Такое поведение и преданность вкупе со способностями и достижениями возвели его 19 лет назад в нынешний ранг на борту вечного крестоносца. Юризиан был свидетелем введения Гримальда во внутренний круг, и хотя стыдно было признаться в этом сейчас, даже безмолвно, даже только самому себе и затаившемуся духу военной машины. Он выступил тогда против того, чтобы Гримальд стал реклюзиархом вместо Мордреда. — Он не готов, — заявил тогда Юризиан, добавив свой голос к мнению чемпиона Боярда. — Он хорош в небольших стычках, но это не предводитель Ордена. — Магистр Кузне прав, Верховный Маршал, — присоединился Боярд. — Неуверенность? «Вот недостаток Гримальда. Он постоянно медлит, и нет тайны в том, почему это происходит. Он все время сравнивает себя с несравненным Мордредом. Сомнения сделали неясным его место в Ордене». «Его потрясла смерть Мордреда», — продолжал Юризиан. «Он ищет свое место в вечном крестовом походе». Хельбрехт сидел на труне, погрузившись в размышления и его холодные глаза усмиряли пыл присутствовавших в зале. «В грядущей войне я дам ему возможность найти это место!» Юризиан больше ничего не сказал и склонил голову в поклоне. Чемпион императора оказался не столь покладистым и назвал несколько имен рыцарей, которых предпочел бы видеть на месте Мордреда. Верховный маршал не высказал своего мнения по этому вопросу. Но Гримальд был выбран самим Мордредом-мстителем. Его мастерство в рукопашном бою не подлежало сомнению. Два века бесстрашия и славы, двести лет не храбрости и толпы мертвых врагов во множестве миров. И еще он стал самым молодым в братстве меча за всю историю ордена. Никто не мог оспорить эти истины. Юризиан и Боярд уступили. Следующей ночью они смотрели, как Гримальд принял мантию Мордреда. Аберон накренился, возносясь над дюной. Антигравитационные поля изменили звук на более напряженное завывание. На горизонте клубилось черное покрывало дыма горевшего города. Реклюзиарх! Вновь позвал магистр кузни, еще раз пытаясь связаться с воином, который не заслуживал звания, которое носил. Уйти из титана оказалось куда легче, чем думала Саван. Он исполнил задуманное два дня назад. Все, что пришлось для этого сделать, это медленно спуститься через все палубы. Тем не менее, спуск этот показался Савану нисхождением по 8 миллионам винтовых лестниц. Ну, хорошо, возможно, лестниц было чуть больше четырех, но к тому времени, как осаван добрался до земли, он смаргивал пот с глаз и проклинал скверную физическую форму. На низших уровнях Титана в узких коридорах горели красные лампы аварийного освещения. Спертый воздух был наполнен священным фиамом, посвященным Богу машине и молитвами верующих, именно из их преданности и хвалы черпал силы геральд Шторма. «Стоять!» — рявкнул машинный голос, и Асаван повиновался. Он даже поднял руки, подражая неуверенной капитуляции. «Что ты здесь делаешь?» — потребовал голос. «Здесь было основанием таза Титана, залом» освещенным мерцающим желтым сигнальным светом. Шесть аугментированных скитариев стояли вокруг люка в полу. Само помещение качалось взад-вперед согласно поступе Титана. — Я покидаю Титана! — сказал жрец. Скитарии переглянулись, блеснув заменявшими им глаза линзами. Воздух дрожал от с переговоров Они были в замешательстве. «Это... это не имело смысла?» «Ты покидаешь Титана!» Наконец выдавил один из них. «Похоже, главный...» Глазные линзы вращались, сканируя человека. «Да...» Главный, чье лицо было явно более бионическим, чем у других, издал череду машинных кодов. А Саван уловил в них команду «Ошибка!» «Отклонить просьбу!» «Геральт Шторма!» «Сейчас находится в движении!» А Саван это знал. В конце концов, зал ведь двигался. «Титан идет, я знаю, но я все равно хочу выйти. Эта служебная лестница приведет меня к бедру левой ноги и к укреплениям в голени, ведь так?» «Именно так!» — подтвердил лидер Скитариев. «Тогда прошу меня извинить, я должен идти!» «Стоять!» асаван подчинился но все это уже начало его утомлять. «Ты хочешь оставить Титана?» — повторил скитарий. «Но почему?» Вряд ли стоило сейчас устраивать дискуссию о кризисе веры и внезапном желании ходить по городу и помогать людям своими собственными руками. А Саван дотронулся до медальона на шее, знака почетного члена эклезиархии Терры, и священника, имеющего право проповедовать слово императора в его ипостаси бога-машины Марса. Скитарии смотрели на символ в течение нескольких секунд, на двухглавого орла и разделенный череп на заднем плане, и затем опустили оружие. «Благодарю!» — выдавил вспотевший жрец. «Теперь, если вас не затруднит, вы не могли бы открыть этот люк!» В животе замутило при взгляде вниз. Двадцатью пятью метрами ниже проносился разрушенный ракрит магистрали Хель. Цепляясь пухлыми руками за черную железную лестницу, он спускался, перекладина за перекладиной под порывами ветра. Лестница шла по бедру Титана. Над осованным слязгом захлопнулся люк. Что ж. Будь что будет. Ниже колена бога машины еще один люк преградил ему путь в массивную голень, а Саван услышал сервомоторы турелей, которые находились сейчас как раз под ним и двигались из стороны в сторону, выискивая врага. Почти целая минута ушла на то, чтобы управиться с колесом люка, но теперь жрец был исполнен энтузиазма, оказавшись почти у цели. Он прошел по освещенным красными огнями, спиральным коридором избегая зал, где в могильной тишине стояли ряды скитариев. Теперь движение Титана было физически почти невыносимо, а Савана швыряла о стены и несколько раз сбивала с ног. Так близко к земле гравитационные стабилизаторы помогали мало. Все вокруг. С тошнотворной силой сотрясалась каждые одиннадцать секунд, когда очередная нога соприкасалась с дорогой. А савана вырвала, и он попытался не рассмеяться. Он старался держать равновесие, пробираясь по стальным костям в лодыжке шагающего гиганта машины. Возможно, в конце концов, идея была не такой уж и великолепной, и теперь настал черед самой трудной части плана. Последний люк открывался в ярусной когтеобразной ступне «Титана», где были ступени для того, чтобы батальоны скитариев могли спускаться и подниматься, когда Геральт Шторма не двигался. Высадка же с «Титана» во время движения обещала быть захватывающей. А Саван рывком открыл крышку люка на скрипящих петлях, схватившись за ближайшие поручни. И в ужасе, наблюдая за землей, он ждал, пока дверь окажется на уровне земли. Когда это произошло, тучный жрец побежал, чертыхаясь и сопя по ступеням. Нога с грохотом опустилась на землю, стряхнув о саванна. Он полетел на шоссе. В нескольких метрах от него громадная военная машина подняла ногу, чтобы сделать следующий шаг. Визжа и не понимая, что делает, а Саван тряся всеми подбородками, бросился на утек, подальше от поднимающейся ноги и ее неизбежного спуска. Последнюю часть дистанции он преодолел в прыжке, тяжело приземлившись. Титан двинулся дальше, его ужасающие ноги все так же громыхали, а человек лежал на спине, судорожно хватая воздух. Так закончилась наименее достойная высадка из Титана Император за всю историю Империума. Это было два дня назад. С тех пор положение Савана ненамного улучшилось, но, хвала Трону, он делал работу Императора. Его путешествие по магистрали Хель, которое он решительно назвал паломничеством, началось с довольно невдохновляющей ноты. Кое-как поднявшись на ватные ноги и отыскав ботинок, потерянный при падении, он отправился по широкой дороге, сжимая сумку с обезвоженными припасами и пакетами с электролитом. Вне Титана, который сейчас шагал куда-то вдаль, Асаван понял, какая мертвая тишина может царить в городе. Рев орудий военных машин был приглушенным бормотанием и, казалось, доносился из других, далеких миров вокруг стояла такая тишина что начинала звенеть в ушах он сошел с шоссе и направился через торговый район который сильно пострадал за несколько недель до этого раскурученные танки и имперские и вражеские усеивали центральную площадь и вокруг каждого лежали тела красные мухи Жирные крупные тропические насекомые, настоящая чума джунглей, кишмяки кишели здесь, одеялом накрывая тела погибших и пожирая их. Жрец не был готов к запаху объятого войной города. На спине титана, возвышавшегося над полем битвы, он был далек от того, что принцепс, да благословит ее император, называла мерзким биологическим побоищем. Запах был чем-то средним между смрадом скопившихся в большом количестве нечистот и вонью испорченной пищи. Его вновь вырвало в середине пути через площадь. Он заночевал в разбитой башне Лемон-Руса. Танк был наполовину погребен в стене, которую и протаранил, независимо от того, что случилось с экипажем. Священник не собирался расследовать эту тайну, его вполне устраивало, что их не было внутри, ни живых, ни тем более мертвых. Когда он наконец уснул, ему снилось все, что он увидел в тот день. После трех часов сна, в котором появился каждый увиденный труп, а Саван попытался найти покой и потому углубился дальше в город. На второй день он нашел первых выживших, заметив движение на нижнем этаже полуразрушенного дома. Дрожащим голосом Асаван выдавил «Эй!», прежде чем понял, что, возможно, зовет одного из захватчиков. Звук быстро удаляющихся шагов подбодрил его. Чужеземные твари не побежали бы прочь, услышав человеческий голос. «Я пришел помочь!» — позвал он. Ответом было молчание. «У меня есть еда!» Священник попробовал другой подход. Из-за груды мусора показалось перепачканное лицо, и на жреца уставился пытливый взгляд с прищуром. «У меня есть еда!» — повторила Саван, на этот раз потише. Не делая резких движений, он снял со спины ранец и вытащил брикет в серебристой бумаге. «Обезвоженная еда, но все равно это еда...» Оказалось, что лицо принадлежит женщине средних лет. Она покинула укрытие и подобралась ближе. Отащавшая с громадными глазами, она двигалась с осторожностью до смерти перепуганного существа. Заговорить она сумела только с третьей попытки. Прежде чем слова сорвались с губ сухим шепотом, Ей пришлось не раз прочистить горло. «Ты жрец?» — спросила она, все еще не приближаясь настолько, чтобы до нее можно было дотронуться. Едва подняв руку, она указала на его бело-фиолетовую мантию. «Да, бог император отправил меня к вам!» В этот момент она заплакала, и вскоре после этого они разделили скромный ужин в руинах ее жилой комнаты. А Саванн спрашивал о ее жизни и перенесенных потерях. Прежде чем уйти от женщины часом позже, он убедился, что еды и воды ей хватит на несколько дней и благословил именем бога императора. Странно было совершать богослужение перед искренне нуждающимся, голодным и оборванным. Обычными его прихожанами были товарищи клирики и машиноподобные скитарии так что славившая императора плачущая женщина оказалась совершенно новым и непривычным для него существом. Это было странно, но хорошо...